Глава 20. Стил, Перкинс и Стил. Капитан Стил был очень благодарен дяде Наботу за заботу обо мне. Радостно слушал рассказ о наших приключениях на Золотом острове и простительно гордился нашим финансовым успехом. Была создана новая фирма Стил, Перкинс и Стил. И найден новый корабль, который как будто специально был построен, чтобы отвечать нашим требованиям. Капитан Стил, заявивший, что деревянная нога никак не скажется на его полезности, решил сам командовать этим кораблем. Аннет Бритон и я были назначены ответственными за финансы и осуществление торговли в разных портах. Нукса и Брионью привезли из Сан-Франциско и, к их радости, дали места на новом корабле. По совету своего проницательного зятя, мой отец перевел все свое вернувшееся имущество в деньги и разместил их в правительственном банке в Бостоне. Что бы ни случилось, — заметил дядя на бот. больше никто не сможет вас ограбить, и даже если наш бизнес окажется неуспешным, и мы с Сэмом не станем партнерами, у вас всегда будут средства на старость. Но успех как будто шел следом за новой фирмой, и «Клеопатра» — так был назван новый корабль — делала одно плавание за другим с неизменным успехом. Конец книги Читал Алексеев Михаил